«Все кончилось в один день, когда не стало Сережа. Кончилась сама жизнь, к чему перечислять все остальное. Я умерла вместе с ним, перестала чувствовать запахи, приятные и отвратительные, не почувствовала, как в холодильнике воняют сгнившая капуста и давно уже склизкая синяя колбаса. Как отвратительно тянет от тухлой воды — из-под завядших цветов вази на прикроватной тумбочке. Мне по-мазохистски даже нравился их мертвенный покойницкий вид. Казалось, они умерли вместе со мной. Я не почувствовала запах духов, пряных, терпких, стойких, когда разбила в ванной почти полный флакон, когда все падало из рук. Я порезалась, и мне не было больно, и запаха не почувствовала. В другое время я бы распахнула все окна, страдала бы от мигрени, тут нет... Не заметила. Я так страдала, что какая-то мигрень мне была не страшна. Нет ничего сильнее боли душевной. Это я испытала сполна. Я помню, как мама принесла банку малосольных огурчиков. Мама божественно солила огурцы, они всегда были крепкими, хрусткими, сочными. Ей был известен какой-то древний рецепт со многими травами, о которых теперь никто и не слышал. Обычно эти самые мамины фирменные малосольные... До вечера не доживали. Трёхлитровая банка съедалась за пару часов. Я вполне могла осилить ее и одна, без Серёжи, без Ники. Плюхалась в гамак, ставила на землю вожделенную трехлитровку, укрывалась старой маминой шалью в крупных, кое-как заштопанных дырах, но самой уютной на свете. Брала книжку и принималась хрумкать огурцы. И наступало счастье. Такое полное, такое необъятное. Я смотрела на небо, на облака, на макушки деревьев, слышала отдалённый, мерный и глухой отсчёт кукушки, усыпляющий звук проходящего вдалеке поезда, и покачивалась в гамаке. Закрывала глаза и засыпала. Это и было самое счастливое счастье. Сквозь сон я услышала, как гремит в доме мама готовый обед. Улавливала запах грибов и жареного лука — А еще мясо, слив на компот, пирога, сладкой сдобы с ванилью. Слышала, как на втором этаже спорят девчонки моя Ника и ее подружка Иришка. Наверное, делят кукол или фантики от жвачки. Они их собирают, коллекционируют, меняются друг с другом, чудачки. А Сережка, если он дома, колет за домом дрова или в очередной раз чинит антенну. Или идет мимо меня на пруд, но не будет. Сон — это святое, одна из заповедей нашей семьи. Так мы и жили. Все были здоровы, все были вместе, все были счастливы, все еще были. А вечером счастье становилось еще больше. Воздух был напоен свежестью, птицы голосили на все голоса, наступали прохлада, тишина и полный покой, и мы ждали Сережу. Он ездил после работы на дачу. Это было тяжело и утомительно. Два часа в один конец, ранний подъем, поздний приезд, но он всегда говорил, что оно того стоит. Утром неспешный путь на станцию вдоль старых дач, по только что проснувшемуся лесу, под ласковым щадящим солнышком. Птички разливаются, ветерок колышет листочки, красота. Пахнет прогретым лесом, грибницей, скошенной травой. Птицы продолжают свои песнопения, И впереди встреча со мной, с Никой, мамой. Вкусный ужин и чай в саду. Красота. Сережка обожал природу, лес, речку, грибные походы. Огород обожал. <с> Что-то пропалывал, вскапывал, рыхлил, пересаживал. Он вообще любил любую ручную работу. Забить, покрасить, перестроить, поправить. Сережа, Он был хозяйственным мужичком. Мой муж. И ничто ему было не в тягость. Мама говорила, что зятям ей повезло. Это была чистая правда. Они обожали друг друга. Мама в те страшные дни после Серёжиной смерти страшно нервничала, что я ничего не ем. Привезла банку огурцов. Я не дотронулась до них. Не съела ни одного. Счастье кончилось. В один день. На даче я долго не появлялась. Было невыносимо. Невыносимо видеть его инструменты, старый чемодан с хозяйственными мелочами, его велосипед, прислоненный к сараю, его книги, очки, любимую чашку, старый свитер на стуле, старые кроссовки Адидас. На дачу я могла не ездить, а вот из нашей квартиры мне некуда было деваться. Сначала хотела ее поменять, но мне не было сил совершенно ни на что. «А уж на переезд, да о чем вы?» Сережу убили, когда Нике было 7 лет. 1 сентября мы собирались отвезти ее в школу. Убили наркоманы, подонки, люди Пытались отнять в подъезде деньги, он торопился купить мне подарок. Это было за три дня до моего дня рождения. С тех пор дня рождения у меня нет. Я не отпраздновала его ни разу. Умерла так умерла». Спустя какое-то время я все таки стала ездить на дачу, мне было жаль маму. Умница мама, все серёжкины вещи спрятала, убрала, чтобы, не дай бог, они не попались мне на глаза. А я ходила по участку и по дому, и шарила глазами, искала. Нашла. Нашла в Сараеву старую майку, и летом мама сидела с Никой на даче. Ника уже проявляла характер, и маме с ней было не сладко. А я в это время наслаждалась своей свободой в Москве. Спустя какое-то время обоняние у меня появилось, а вот вкуса еще не было долго. Я что-то механически жевала, что-то пила, но если бы мне дали яду или отраву, вряд ли бы я это заметила. Потом выросла Ника и перестала ездить на дачу. Ей стало там скучно. Я понимала Нику, стремящуюся к удовольствиям, «Дело молодое, когда еще, как не в молодости?» В Москве у нее была своя вольная жизнь. Уже в те годы Ника подросла, мы с мамой все лето жили на даче, я, слава богу, могла отдыхать все лето, концертная деятельность на летний сезон замирала, мама была на пенсии. Ну, какая у нас была жизнь? Мой брак можно было назвать очень счастливым. Мне сказочно повезло, и я это прекрасно понимала даже в молодости». Я понимала, что мой Сережа замечательный муж, замечательный зять и прекрасный отец. Он был прекрасен во всем мой чудесный муж, мой любимый. Он был остроумным, веселым, тонким, ироничным, рассудительным и спокойным, благодарным и сдержанным, хозяйственным и ловким, заботливым и терпеливым, во всем и всегда, честное слово. В это трудно поверить, я понимаю». Я и сама бы засомневалась, услышав такое, ей-богу, однако это чистая правда. Редко, но так бывает. С ним было легко, уютно, спокойно, не страшно. Мы были на одной волне и почти во всем совпадали. В главном уж точно. Он умел делать сюрпризы. Как талантливо он делал сюрпризы. Например, раздавался звонок в дверь. Я открывала. На пороге стоял маленький магнитофончик. И из него доносилась моя любимая музыка, скажем, «Отель Калифорния» или «Саймон и Гарфункель». Или когда-то такие певцы, сейчас они все забыли, конечно, новое время рождает новых кумиров. А рядом с магнитофончиком стояла крохотная вазочка с одним тюльпаном. Да, тюльпан был один, но какого цвета? Чернильно-фиолетового. Или одинокая розочка с белыми лепестками и малиновой окоемкой. И где он умудрялся доставать такое чудо в те годы? Возле вазочки коробочка с пирожным, моим любимым, Наполеоном. И в день моего рождения утром, как только я просыпалась и открывала глаза, на тумбочке, на кровати меня ждал флакончик любимых духов. Конечно, французских. Он знал, что мне нравится, всегда знал. И чувствовал. Лакончик был обвязан атласной лентой, на которой написано «Мои любимые девчонки». Или это могла быть коробочка с часиками или колечком. Ну, пусть серебряным, недорогим. Мы никогда не были обеспеченными людьми, просто не успели ими стать. Потому что Серёжа ушел. И все равно, невзирая на вечный подсчет денег, мы были всем довольны и всему рады. Мой Серёжа был совершенным. После его смерти, спустя несколько лет, а раньше я просто не могла вообще говорить о нем, мои приятельницы и знакомые сомневались, говорю ли я правду, не преувеличиваю ли, не придумываю ли себе сладкую сказочку. Так часто бывает, когда теряешь человека. Нет. Нет и нет. Все чистейшая правда. Пусть даже и верится в нее с трудом, но так было. Спустя пару лет мама все же уговорила меня приехать на дачу. Я не была там лет пять или больше. Мы шли со станции знакомой дорогой, и я не узнавала ни домов, ни заборов, ни кустов. Чуть не прошла наш дом, мама остановила. Дом покосился, поблек. Старая краска совсем облупилась, и некому было покрасить. Забор завалился, как деревенский пьяница. Участок зарос бурьяном, забив цветы и даже кустарник. На разросшейся яблоне висели мелкие зеленые яблочки. Я помню их крупными, розовобокими. Сережка срывал с самого верха, именно они, под самым солнцем, были самыми вкусными, самыми спелыми. А теперь они выродились без ухода и удобрений. Крыльцо расшаталось и ворчливо скрипело. Дверь в дом поддалась трудом, оцерела, разбухла, замок проржавел — В доме после зимы было сыро. Пахло плесенью, мышами, затхлыми тряпками и нежильем. Могильным холодом тянуло из комнат. Когда был жив мой Сережа, он всегда приезжал первым, протапливал дом, убирал участок, косил траву, чтобы его девочки приехали в порядок. Я поежилась, и мне захотелось поскорее уехать. Но я посмотрела на маму, Она чуть не плакала. Точнее, плакала молча. По щекам катились слезинки. Она с испугом посмотрела на меня. Я попыталась улыбнуться. В конце концов, если мы сейчас отсюда уедем, я буду последней сволочью и эгоисткой. Это мамина вотчина, мамина сердце. Куча ее трудов, усилий, воспоминаний. ее жизнь. Я вздохнула и пошла переодеваться в старые дачные тряпки, чтобы приступить к уборке. Открыла шкаф, уткнулась носом в Серёжкину ковбойку и разревелась. Мама подошла сзади и обняла меня. Мы заревели вместе. То, что Сережа убили, было для меня самое страшное. Если бы он умер сам от болезни или аварии... Нет, конечно, глупости. Я бы страдала не меньше или все таки меньше. Наверняка он не хотел отдавать деньги, думал про мой день рождения. Какой сюрприз он мне приготовил, я никогда не узнаю. Наверняка ему было омерзительно, противно так, без боя, самому отдать деньги этим подонкам. Он был гордым, смелым, справедливым. Он не испугался, уверен в этом. Он защищался. Может быть, звал на помощь, но никто не отозвался. Никто. Была зима, и окна закрыты. А если б лето? Сомневаюсь, что кто-нибудь выскочил бы во двор и ввязался в драку. Выскочил бы только мой муж, услышав крики о помощи. Но в тот вечер помощь была нужна ему, моему сережке. Сказали, что он умер минут через двадцать. «А если бы?» — спросила я врача. Он подумал и покачал головой. «Нет, вряд ли. Хотя шанс был, да, совсем крошечный. Во всяком случае, мы бы постарались». Несколько лет эти слова врача мне не давали покоя. Если бы он выжил, если бы его нашли, пусть увеченный, больной, инвалид, но он бы был, а сейчас его нет. И никогда не будет. Никогда. Ничего страшнее этого слова, я не знаю. Да, этих подонков его убийц нашли. Как мне сказал следователь, редкая удача. Каково удача? Я не пошла в суд, не могла на них посмотреть. Я ответила следователю, что надеюсь на справедливость. А сколько им дали, не знаю. Знала мама, но я ни разу не спросила ее об этом. Зачем? Что бы для меня изменилось? Для него? Разве меня волновало, как их накажут? Нет. Я задавала только один вопрос. Почему наказали нас? За что? И этот вопрос я задавала Богу. Только он не ответил.